Глава вторая. Курбан Кизык сделался Джигитом Эй, курбан Кизык! Эй, шутник! Отныне ты не будешь больше ковырять землю. Харезн Шах назначает тебя главным начальником своих храбрых войск. Не слезая с коня, Джигит стучал рукоятью плети в низкую кривую дверь хижины курбана. Что еще за новая беда стряслась над нами? кричала худая сгорбленная старуха, мать курбана торопливо ковыряя с огорода. — Выходи скорее, Курбан. Чего он спит днем? Верно, пился Бузы. — Где нам думать о Бузе? — причитала старуха. — Сперва Курбан целую ночь сторожил на канаве, пока не пошла вода. Затем он заливал свой участок, а потом один дрался с четырьмя соседями. Они хотели раньше времени отвести его воду на свои пашни. Теперь Курбан весь в синяках лежит и охает. Старуха скрылась в дверях хижины. А оттуда показался Курбан. Он стоял стрепанный, протирая глаза и со страхом вглядывался в нарядного лихого всадника на сером в яблоках коне. — Салям тебе, Бек-Джигит. Что надобно начальнику округа? Сам харизм-шах тебя требует к себе с конем, мечом и пикой воевать с неведомыми яджуджами и маджуджами. Сутулый с длинной шеей Курбан почесывал пятерней спину. Перестань смеяться над мной, Бек-Джигит. Какой же я воин? Я ничего не умею держать в руке, кроме говорит, меня и суповой ложки. Это уже не твое и не мое дело рассуждать. Меня поставил Хаким объехать всех деревенских старшин и передать его приказ, чтобы все поселяне собирались немедленно, у кого есть конь на коне, у кого верблюд на верблюде. Смотри же, завтра ты должен явиться к своему Беку. А он поведет нас воинов, таких легких, как ты, на войну. А кто не явится, тому голову долой. Понял? Постой, бег Джигит, объясни, в чем дело, какие еджуджи-маджуджи. Но Джигит хлеснул плезью серого жеребца и ускакал. Только пыль облачком поднялась над дорогой и медленно поплыла в сторону, оседая на пашне. Курбан, сынок, — Что это придумали, беки, что, что им от тебя нужно? — приставала старуха, опустившись на землю у порога. — Взбесились, верно? И почему до сих пор не подохла наша рыжуха? Тогда бы меня не вызвали к Хакиму. Курбан направился к рыжей кобыли, которая щипала траву на меже. Конец ее недоузко держал маленький сын Курбана, полуголый в одних засушенных выше колен шароварах. «Эй! «Курбан Кизык! Что случилось?» — кричали, подбегая работавшие на соседних участках поселяне. Курбан не отвечал. Еще ныло все тело от побоев. Он погладил кобылу, расправил редкую гривку и провел рукой по тощей спине с выдающимися ребрами. «Не сердись на нас, Курбан! Сам знаешь, собаки сперва из-за кости раздерутся, а там, глядишь, опять редком греются на солнце». — говорили соседи. — Из-за воды родной брат делается зверем. — Так скажи, Курбан, зачем приезжал джигит окружного начальника? — Война, — сказал глухо Курбан. — Война? — повторили все четверо и застыли. — Какая, может быть, война? — начнулся один. — Хрэзм-шах — самый сильный владыка мира. Его тень покрывает вселенную. Кто осмелится воевать с ним? «А чего они от нас хотят? Ведь мы не воины. Мы сеем хлеб, затем беки у нас его отбирают. Ну и пусть нас больше не трогают». «Что же говорил Джигит?»